25. Савилла Финч, ожидающая выздоровления мачехи и уже не ожидающая возвращения отца, официально заявила, что конкурс продолжится согласно плану. По саду прогуливалась стайка девушек в спортивной одежде, некоторые занимались с легкими гантелями. Никто не выглядел так, будто готовится к запланированному собеседованию. я заметила Саммер среди девушек и пошла за ними следом. «По крайней мере, деньги все еще на кону», сказала женщина, которую, кажется, звали Пайпер. «Победа не в деньгах, главное быть образцом для подражания», напомнила Саммер двум другим, подняв над головой двухкилограммовую гантель. Кажется, Пайпер рассмеялась, остановилась и сделала выпад вперед, размахивая руками. Говорит так, как будто у нее уже много денег. У всех есть деньги, сказала третья девушка, которая маршировала на месте. Но меня на самом деле беспокоит, как вы думаете, безопасно ли здесь оставаться? Я не видела лица говорившей, но ясно слышала страх за ее словами. Я задаюсь этим вопросом с тех пор, как мистер Финч исчез, продолжала она, а теперь. «Кто-то охотится за финчами, а не за нами», — снова вмешалась, кажется, Пайпер. Да, мы затихли, словно взвешивая мудрость этих слов. «А что, если убийца здесь, среди нас?» — спросила третья девушка, на этот раз с откровенной дрожью в голосе. «А что, если убийца — один из нас?» Кажется, Пайпер рассмеялась и, повернувшись к своим собеседницам, заметила, что я слушаю их разговор». «А может быть, это она?» Она указала на меня. «Знаешь, как говорят? Вместе воруют, вместе и убивают». «Не смешно, Пайпер», — сказала Саммер, ударив себя по руке. Определенно это теперь уже точно Пайпер шутила, но при этом смотрела на меня со снисходительной улыбкой. «Если бы я не слышала их разговор», Могла бы предположить, что ее неприязнь ко мне вызвана видом моих лохматых волос, прядей, выбивающихся из хвоста и брызг грязи, покрывающих мои джинсы. Но нет, тут что-то личное. Как будто из-за того, что моя тётя в тюрьме, я могла быть легкой мишенью для насмешек. Или для сострадания со стороны судей, что еще хуже. Что ж... «Видимо, у некоторых участниц конкурса и впрямь не было сердца. Но я напомнила себе, что это должно быть исключением из правил». Саммар взяла свои гантели и оторвалась от девушек, которые важно прошли на другую сторону сада, где начали усаживаться в позы йоги. «Она не это имела в виду», — сказала Саммар. «Мы все просто нервничаем». и пытаемся найти способ сделать все это менее страшным. Я попыталась отмахнуться от этих слов. Неужели другие конкурсантки действительно думают, что моя тётя виновна? И что я могу знать больше, чем говорю? Или они просто завидовали тому, что я выступила на удивление хорошо, несмотря на отсутствие опыта участия в конкурсах красоты? Неужели мир конкурсов красоты настолько беспощадный? Я не могла заставить себя задать эти вопросы вслух. — Как ты себя чувствуешь после всего? — спросила Саммар. — Готова увидеть тетю Диди, — ответила я. — А ты как? — Готова победить, — улыбнулась Саммар. — Или поддержать победителя. И то, и другое хорошо. Я поверила ее словам. тому, как она и говорила. Кстати, глаза Саммар загорелись, и она бросила гантели к ногам. «Я нашла кое-что, что, думаю, может тебя заинтересовать. Это АМИС-2001». Она достала книгу из спортивной сумки, которая висела у нее на спине. «Вот, из библиотеки. Я была там сегодня утром, искала что-нибудь почитать и наткнулась на это». Я взяла тонкую, переплетенную в холст книгу. Она называлась «Королева XXI века». Открыв ее, на обратной стороне обложки я увидела, что книга была опубликована Оберджин Press, тем же издательством, которое выпускало еженедельную газету. Вместо одного автора значилось несколько соавторов — «О конкурсе 2001 года речь начинается на 22-й странице», — подсказала Саммер. «Я открыла нужную страницу и пробежала глазами первый полный абзац». В отличие от первых 75 лет истории конкурса красоты с участием исключительно обладательниц голубых кровей, сегодняшние девушки происходят из самых разных слоев общества. «Возможно, все это тебе и так уже известно», — добавила Саммер. «Но я увидела год и подумала, что это может быть полезно». «Да, спасибо», — поблагодарила я, радуясь любой детали, которую могла найти о «Мисс 2001», и продолжила чтение. На конкурсе «Мисс 2001» я поговорила с молодой женщиной по имени Кэти Пибоди, которая выросла в близлежащих горах на ферме со своей семьей. Она не знатных кровей, а из семьи рабочих, но надеется когда-нибудь работать на парижских подиумах. После этого текст переключился на других молодых женщин, прежде чем вернуться к словам Пибоди. «Мой ребенок вырастет в другом мире, даже не в таком, как выросла я сама», — сказала мисс Пибоди. «И я здесь на конкурсе, чтобы создать для нее этот лучший мир». Ее ребенок? спросила я. «Но конкурсанты по правилам не должны иметь детей». Саммер посмотрела мне через плечо. «Думаю, что она имела в виду будущего ребенка. Но тут написано «лучший мир для неё», как будто речь о дочери, которая уже у нее есть». «Может, это образное выражение?» «Хотя, кто знает». Саммер пожала плечами и начала делать высокие удары ногами, несколько нервно пытаясь закончить тренировку. «Ладно, может и так», — согласилась я. «Вернешь книгу в библиотеку, когда закончишь?» «Конечно», — пообещала я. Саммер подарила мне воздушный поцелуй. «Помни, что сегодня самое главное — манеры и костюмы, так что будь готова». «Ладно?» карие и глаза Саммер блестели на полуденном солнце. «Я забегу к тебе узнать, нужна ли помощь с какими-нибудь завершающими штрихами, но мне в любом случае понадобится время, чтобы привести себя в порядок. Договорились?» Я проводила ее взглядом, а затем просмотрела остальные 50 с лишним страниц книжечки, пока возвращалась в свой коттедж. Кэти Пибоди больше не упоминалось. Добравшись до своей комнаты, я взглянула на часы. Мы пропустили завтрак и обед. Вечер быстро приближался. Лэйси написала, что сообщила шерифу и сотрудникам больницы о наших находках, а затем ее вызвали на очередное чрезвычайное происшествие в палатке. Я начала рыться в одной из своих сумок, чтобы найти растаявший протеиновый батончик, когда в мою дверь постучали. Это оказалось Кэти Гилман. «У меня мало времени, но я видела тебя в саду с другими конкурсантками», — сказала она. «Понятия не имею, что эти девчонки тебе сказали, но догадалась, что прозвучало не очень красиво». «Спасибо», — сказала я. желая, чтобы язык моего тела не был столь красноречивым. Кэти оглянулась так, будто ей не следовало заходить внутрь, но затем все таки переступила порог. «Послушай, дорогая, я знаю твою тетю, ну, целую вечность. И так как технически это не против правил, я подумала, не нужна ли тебе помощь, чтобы привести себя в порядок сегодня вечером?» Это важное событие, на кону много очков. «Помощь?» Я не была уверена, что предлагает мисс Гилман, но, вероятно, мне нужна вся помощь, которую только возможно получить. «Помощь с макияжем», — сказала Кэти, отвечая на мой незаданный вопрос. На ужине в честь позолоченного века некоторые конкурсантки сидят с судьями, и я, возможно, немного перетасовала карточки, чтобы посадить тебя за главный стол. Она улыбнулась. Когда я увидела, как Лейси бегает с коробками, не пойми чего у палатки 30-х годов, поняла, что мне стоит зайти и проверить, как ты. Я хотела ответить, что все в порядке, но мы обе знали, что это неправда. Моя независимая жилка не пошла мне на пользу в прошлом году. Кэти была нужна мне, как и остальная часть сообщества моих людей, каким бы крошечным оно ни было. «Вы умеете делать прически?» — спросила я, проводя рукой по прядям, пока стаскивала резинку с хвоста. Лицо Кэти смягчилось. Она, похоже, обрадовалась моему вопросу. «Думаю, высокая прическа будет как раз тем, что нужно». Она ворвалась внутрь, усадила меня перед собой и быстро принялась за работу, используя мешанину из принадлежностей, которые дала мне тетя Диди и которые оставила Лейси, а также шпильки и заколки со стразами, которые принесла с собой. — Как тебе вечеринка драгоценностей и самоцветов в первую ночь? — спросила Кэти, расчесывая мои волосы маслом с запахом кокоса. Я была там совсем недолго. Понимаю, вечеринка была довольно разочаровывающей, как и все остальное в тот день. Вздохнула она, прикалывая пряди моих волос к голове, прежде чем включить выпрямитель. Я спустилась с миссис Финч на несколько минут в самом конце, но, честно говоря, я была измотана. Той ночью я спала, как убитая. Она тут же прикрыла рот рукой. Думаю, не следует использовать такие фразы в нынешних обстоятельствах. Средство на моих волосах дымилось, пока мисс Гилман работала. «Могу ли я спросить тебя кое о чем? обратилась она. «Это касается Савиллы». «Конечно», — ответила я. «Ты случайно не видела ее с кем-то конкретным в ту ночь?» «Нет, но она хотела, чтобы я встретилась с доктором Беллингемом, Я не стала добавлять, что вместо этого направилась в кабинет тети, чтобы разузнать информацию. То, как нервно Кэти пошевелила рукой, заставило меня понять, что она обеспокоена своей бывшей подопечной. «А почему вы спрашиваете?» «Просто...» Перед тем, как Савилла ушла на вечеринку, мне показалось, что я слышала, как она сказала своей мачехе, что собирается провести время с доктором Беллингемом. Я хотела вмешаться, сказать ей держаться от него подальше. Но раз миссис Финч ничего не сказала, я подумала, что это не мое дело. Я так и чувствовала ее невысказанный вопрос о том, правильно ли она поступила, промолчав. «Почему, как вы думаете, Савилла хотела встретиться с ним?» — спросила я. Кэти открепила прядь волос, выпрямила ее, а затем взяла щипцы для завивки. «Точно не знаю, но это меня беспокоит». Она прикусила губу, размышляя, пока накручивала мои волосы на горячие щипцы. Отец Савиллы познакомился с Джиммом, то есть с доктором Беллингемом в 90-е в Нью-Йорке, в художественной галерее. Несмотря на разницу в возрасте, они нашли общий язык, сблизились из-за общих интересов в инвестициях и тому подобном. Мистер Финч взял его под свое крыло, обучил деловым навыкам, помог ему создать успешную практику, пригласил в мир конкурсов красоты, чтобы он встретил потенциальных клиентов с кучей денег. Думаю, что Савилла услышала или увидела что-то, что заставило ее поверить, что доктор Беллингем может знать о местонахождении ее отца». но я бы предпочла, чтобы она позволила полиции делать свою работу и не вмешивалась во все это. После этих слов мы некоторое время молчали, пока я не заметила, что Кэти сотворила чудо с моими волосами. Ее собственные щеки при этом раскраснелись, а губы были сжаты в линию. Похожее выражение было у моей тети, когда она сказала мне держаться подальше от этого мужчины. Я повернулась в кресле лицом к Кэти, размышляя о том, как Савилла и доктор Беллингем проводили время вместе в ту самую ночь, когда умер мистер Финч. В любом случае, вероятно, это просто страхи женщины моего возраста. Я была молода и красива когда-то, так что знаю, как иногда бывает. Кэти попыталась расслабить плечи и отбросить свои опасения, возвращаясь к работе. Я поймала ее за руку, когда она укращала последнюю прядь моих волос. Савиле очень повезло, что у нее есть вы. Я не могла выразить словами, насколько сильно Кэти Гилман напоминала мне сейчас тетю Диди в тот момент. Я также не могла сказать ей, что Савилла наряду с доктором Беллингемом поднялась на вершину моего списка подозреваемых. Кэти ничего больше не сказала. и начала наносить тональный крем, пудру, все то, что было нужно, чтобы подчеркнуть черты моего лица в тот вечер. Когда я посмотрела на себя в зеркало несколько минут спустя, поразилась. «Ты выглядишь так, будто только что со съемок аббатства Даунтон», — выдохнула Кэти, явно впечатленная своей работой. «Мама всегда говорила, что у меня красивые глаза. Теперь я видела». особенно с помощью магии мисс Гилман, что зелень в них действительно выделяется. Я ничего не знала о контурировании или осветлении, но знала Кэти, и благодаря ей моя кожа казалась почти фарфоровой. Мои волосы сами по себе больше всего напоминали зверя, взъерошенного и разлохмаченного ветром после поездки, но Кэти собрала их в своего рода высокий пучок с завитками — обрамляющими лицо. За полчаса она превратила меня в абсолютно новую женщину. «О, боже, дорогая, мне лучше поспешить, пора и самой переодеваться к вечеру», сказала Кэти. Ей пришло сообщение, и она подняла телефон, показывая его мне. «Это Савилла. Она хочет, чтобы я зашла к ней перед тем, как начнется вечер. Может, вам стоит рассказать ей о том, что вас беспокоит?» «Может быть». Кэти глубоко вздохнула. «Ты сможешь справиться с платьем сама?» Мои наряды были помечены по событиям, поэтому все, что мне нужно было сделать, это снять серебристое платье с вешалки и надеть его. Тонкое кружево тянулось по лифу, а мелкий жемчуг спускался по талии и юбке. Конечно, это было не то, что я сама бы выбрала, Ни джинсы и ни красная клетчатая рубашка на пуговицах. Но раз это одновременно заставляет смешаться с толпой и привлекает внимание двух других судей, то пусть. «У меня есть это», — сказала я Кэти. Кэти Гилман в последний раз похлопала меня по плечу и направилась к выходу. «Удачи сегодня вечером!» Она заговорщицки наклонилась вперед. «Никому не говори!» но я болею за тебя и твою тетю. Мое сердце потеплело при упоминании того, что кто-то, кроме меня и Лейси, был на стороне Диди. Спасибо вам за всё. Кэти слегка улыбнулась и закрыла за собой дверь. Я повернулась к платью. «Похоже, здесь только ты и я», — пробормотала я, снимая его с вешалки. Я залезла внутрь наряда и попыталась застегнуть спинку. Тетя Диди отлично справилась с моими мерками. Но через пару минут мне все равно удалось застегнуть только пять нижних пуговиц. Я обернулась и изучила остальную часть открытой спины в зеркале. По моему позвоночнику тянулось еще как минимум десять пуговиц. Я слишком поспешно заговорила о том, что смогу одеться самостоятельно. Я почти могла увидеть ужас на лицах других женщин, если бы я вошла в позолоченный век в платье с открытой спиной, которое должна быть очень закрытой. Так не пойдет. Я написала Лейси, чтобы узнать, есть ли у нее время помочь мне закончить сборы. Но моя подруга была уже в 2010-х, расставляя картонные фигуры кей-поп-групп. Сопротивляясь желанию умолять, Я перебрала другие платья, думая, что, может быть, смогу заменить наряд. Я нашла обтягивающее платье с красочными цветами спереди и еще одно, какое могла бы надеть какая-нибудь совсем чокнутая невеста. Последнее оставалось в сумке, и когда я достала его, желтый, слишком желтый, ударил мне в глаза. Эта одежда подходила для других целей. но точно не для сегодняшнего вечера. Я снова взглянула на свою открытую спину в зеркало, а затем в отчаянии приоткрыла входную дверь, чтобы посмотреть, не увижу ли вдруг проходящую мимо другую участницу. Это ведь сестринство, верно? Конечно, кто-нибудь, даже Пайпер или Джемма, сжалится надо мной и моими недосягаемыми пуговицами. Снова пошел небольшой дождь. Я посмотрела на пол, а затем на низ платья. Платье было таким длинным, что можно было смело надеть под него сапоги, и никто не узнает. Но это не имеет никакого значения, если я не могу закончить одеваться. Я не могла разглядеть темную фигуру с зонтиком, проходившую мимо, но у меня не оставалось выбора. «Эй!» — крикнула я. Фигура остановилась, и я снова позвала. «Эй, не могли бы вы мне помочь?» Я увидела, как человек повернулся и направился на мой голос, но зонтик все еще скрывал его лицо. В паре ярдов от коттеджа мужчина поднял голову. Шериф Чарли Стронг. «Вот чёрт!» «Ой, прошу прощения, неважно», — сказала я, едва не захлопнув дверь у его ноги, когда он начал входить через прихожую. Я не хотела, чтобы он увидел меня такой... открытой. Все в порядке. Что вам нужно?» «От тебя ничего», — хотела я выпалить, но это было не совсем правдой. Когда я не ответила, он, казалось, почти смутился. «Я как раз шел на ужин. Меня пригласили в качестве особого гостя», — объяснил он. «И правда. Шериф сменил свою форму, и надел все черное с высоким воротником-галстуком. Он зачесал вьющиеся волосы на макушку, и они коснулись выбритых висков. Он выглядел гораздо лучше, чем я хотела бы признавать. Сегодня вечером я на дежурстве, насколько это возможно. Он приподнял куртку и указал на кобуру, которую по-прежнему носил на спине. Пара моих ребят будут патрулировать территорию, так что не волнуйтесь. У меня не было времени волноваться, хотя, возможно, мне стоило беспокоиться больше. Я изучала лицо шерифа в свете лампы моего коттеджа и поняла, что большую часть последних 48 часов он работал. Круги вокруг его глаз выдавали усталость. — Вам удалось поспать? — спросила я. Он улыбнулся, оценив мой вопрос. — Пару часов. — Я... «Я пыталась застегнуть это», — пробормотала я, заводя руку за спину. «Я думала, что Лейси будет здесь и поможет мне, но, похоже, она занята, и...» Он развернул меня, его рука скользнула по моему плечу. «Да, непростая задача». Его пальцы коснулись моей поясницы, пока он боролся с пуговицами. «Я впечатлен, что вам удалось зайти так далеко самостоятельно». Его теплое дыхание обдало мою шею, и эта волна тепла вмиг пробежала по всему телу. Он провозился с одной или двумя пуговицами, но в целом его пальцы быстро и эффективно бродили по моему позвоночнику, останавливаясь на несколько секунд у каждой петельки. Спустя несколько мгновений он развернул меня к себе, и его глаза скользнули по моей груди, прежде чем устремиться к полу. Мой желудок, рухнувший вниз, совсем не помогал делу. «Теперь вы можете идти», — сказал он, как будто заставляя себя сделать самый маленький шаг от меня. «Вы выглядите... Вы выглядите прекрасно, мисс Грин». «Спасибо, шериф. Вы можете звать меня Чарли, если хотите. Он остановился. Я рад, что столкнулся с вами». «Не то чтобы столкнулся...» «Ну, тогда я рад, что вас отчаянно нужно было застегнуть». Он поспешно улыбнулся. «Как там моя тётя?» — спросила я, стараясь не хмуриться, раз он предложил мне столь необходимую помощь. «Она в порядке. Я говорил с ней около часа назад. Вы имеете в виду, допрашивали?» Он почти покраснел. «Ну да». Просто она тоже настаивает, что доктор Беллингем каким-то образом замешан во всем этом. «Мне стало интересно, были ли у вас, как у участницы, какие-либо стычки с ним?» «Ничего, кроме вчерашнего чая». И он показался подлым. «Подлым», — повторил шериф. «Быть подлым еще не преступление», — пробормотала я. «Нет». Не преступление, но это уже что-то. Кажется, не зная, что еще сказать, шериф отвесил примирительный поклон, который был одновременно и смешным, и каким-то образом милым. Он на мгновение замер, затем встретился со мной взглядом, когда двинулся ко мне. «Мисс Грин, вы действительно прекрасны. У меня перехватило дыхание. Его рот был всего в нескольких дюймах от моих губ», и мне неудержимо захотелось сократить этот разрыв. Прежде чем кто-либо из нас успел пошевелиться, Саммер, одетая в бледно-серое платье, вбежала в мою незапертую дверь. «У тебя есть зонтик?» Она остановилась на полусловии, увидев шерифа, стоящего рядом со мной. «У меня есть зонтик, так что разделим его вместе», выпалила я слишком бодро, практически отпрыгнув от шерифа Стронга. Я схватила свои ботинки и надела их, прежде чем успела снова подумать о хлипкой почве под ногами. Саммер была явно удивлена моим выбором. «Не говори ни слова, там грязно». Я уловила особый смысл в своих словах, вспомнив, что оружие, выбранное убийцей, скорее всего, протопталось по той же земле, по которой мне сейчас предстояло пройти. Я перевела взгляд с обуви на шерифа, размышляя, могу ли доверить ему новую информацию, которую обнаружила. Я решила попробовать. Хотела обратить ваше внимание на еще одно имя — Кэти Пибоди. Сказала я в надежде, что его реакция скажет мне, было ли имя этой женщины полностью стёрто из системы. Шериф повернулся. «Это имя уже давно в моем списке». — сказал он, приподняв бровь.